Глава пятнадцатая Мне жарко под пледом, но упрямство и чувство детского страха намного сильнее всего остального. Вставать не хочется, но мой доктор не дурак. Подергав ручку только один раз, стукнул в дверь кулаком и испарился. Вот она, хваленая сила воли и докторская выдержка. Высовываю нос. Мне кажется или послышался легкий стук. Глупости какие. Свернувшись калачиком, заставляю себя уснуть. «Давай! Раньше у меня неплохо получалось!» Сильно зажмуриваю глаза, задерживаю дыхание, но никак не получается. Где-то очень близко скрипит половица. Приподнимаю покрывало и резко вскрикиваю, вскочив на ноги. Осматриваю человека с ног до головы, представшего передо мной. «Он не сводит с меня глаз!» Садится на корточки, наклоняется совсем близко к моему лицу. Мы оба оказываемся под душным покрывалом. «Что тебе нужно?» — шепчу я. «Хочу объяснить так много, но боюсь навредить», — шепчет в ответ. «Ты сам сказал, что хуже уже не будет. Мы тяжело дышим, воздух будто испарился между нами. Смотря кому колючка». Наши носы соприкасаются. Кажется, он закрыл глаза точно так же, как и я. Что бы ты ни сказал, я хочу объяснений. Даже если это разрушит меня. Я чувствую его горячее дыхание на моих губах. Тяжелый вдох, и он поднимает голову, натягивая покрывало. И, кажется, сейчас поцелует меня в лоб. «У вас всё нормально?» Громкий голос Тома разрушает весь момент. «Уэйн, милый!» Паула своим нежным голосом разбивает все вдребезги Одним резким движением сдергиваю с нас покрывало, отодвигаюсь, подтягиваю на себя колени. «Ответишь?» Кивком головы показываю на двери. «Твоя невеста сейчас подумает, что я соблазняю тебя». «Не подумает». Уэйн резко поднимается и становится рядом с комодом. «Паула, Том, сходите вниз и найдите инструменты для вскрытия замка». Он поворачивается ко мне, прищуривает глаза. — Кажется, проблемы с сердцевиной. Или найдите кого-нибудь. Покачнувшись на месте, он прислушивается к вздохам своей невесты. Их удаляющиеся шаги по лестнице пропадают. Еще несколько минут он прислушивается, затем становится сбоку и толкает комод на место. Он делает это так легко, будто это пушинка. Встаю с кровати, быстро заправляю плед, поправляю подушки и усаживаюсь в кресло напротив. Мужчина следит за мной, как будто охотник, нашедший свою жертву. В этом взгляде нет ласки, он злится так сильно, что не знает, куда себя деть. Отодвигая одну за другой полочки, с грохотом захлопывает их, пока в его руке не оказывается ключ от комнаты. Поднимает его перед собой... показывая мне безмолвно обратить на него внимание. То, что он делает дальше, вынуждает меня привстать и шокированно развести в стороны руки. «И что дальше?» Спрашиваю его, наблюдая, как он гнет из стороны в сторону ключ, которым закрыл нас в этой комнате, и теперь доламывает с видом маньяка. «У нас будет время поговорить с глазу на глаз». Он доволен впечатлением, которое произвел на меня. Я отстала от жизни, растирая ноющие виски. Хорошо, скажи мне, почему все, что сейчас происходит, зациклено на воспоминаниях и сна? Мужчина поправляет манжеты на рубашке, усаживается на соседнее кресло, но, видимо, его не устраивает что-то. Встает и разворачивает кресло так, чтобы мы сидели друг напротив друга. Так-то лучше. Снова усаживается, закидывает ногу на ногу. Я хочу знать что с тобой происходило в коме коме такое странное неприятное слово будто язык обволакивает чем-то очень вязким и ты просто не можешь произнести и тем более поверить в эту ерунду опустив взгляд на легкий шифон платья начинаю разглаживать его пальцами шифон я ведь не переодевалась в той реальности ни во что иное кроме той юбки с блузкой и футболки юджина лея Уэйн наклоняется вперед, касается моей руки и сжимает ладонь. Та жизнь осеклась, уставившись на все еще сжимающую мою ладонь мужскую руку. Я резала вены и страдала булемией. Слишком часто лежала в психушке, и моя жизнь была похожа на один сплошной кошмар. Я настолько уверила себя, что недостойно ничего другого, что появление Юджина казалось чем-то нормальным. Иногда мне казалось, что я придумала его сама, чего стоит его розовая футболка, светлые волосы и гитара. Сама не замечаю, как начинаю улыбаться. Порой мне начинало казаться, что он как моё альтер-эго. Он мог делать всё, что хочет. Писать ужасные песни, ещё хуже их исполнять, приглашать столпы людей тратить деньги. Я любила его игру на гитаре, но иногда он включал что-то ужасающее, бьющая по перепонкам. Не могу поверить, что все это придумано моим мозгом. Уэйн свободной рукой берет маленький пульт, лежащий в подлокотнике кресла, нажимает на пару кнопок. Я вжимаюсь в кресло, чувствую появление дрожи узнавания. Эту музыку ты слышала? Он делает громче и громче, пока я не начинаю дышать все чаще, затем полностью отключает и кидает пульт на пол перед моими ногами. Это был я. Вся твоя кома — это я. Музыка, сообщения, разговоры — все это был я. Наклоняется еще ниже и заглядывает мне в глаза, сильнее сжимая мою ладонь уже двумя руками. А кольцо? Я не хочу плакать, но слезы сами по себе начинают стекать по щекам. Я рассказывал тебе, что у меня есть невеста, и я должен прекращать тянуть с помолвкой. Его голос становится все тише. Спросил тебя, какой камень ты бы выбрала. И стал называть цвета. На розовом у тебя задвигались веки. Приборы как с ума сошли. В этот момент я собиралась замуж за Юджина. Взхлипываю. Это был такой шок. Кто-то собирался жениться на психически больной. Ты не такая колючка. Твой врач ошибся. В твоей голове поселилась доброкачественная опухоль. Она делала тебя такой небиполярностью. Мне пришлось отрезать твои драгоценные волосы и прооперировать. Он хочет улыбнуться, только выходит криво. Не плачь, прошу тебя. Не веря его словам, свободной рукой провожу по голове. Нахожу узелки шва на затылке и всхлипываю. Как нашли опухоль? Когда она проявилась? Вытираю глаза от слез. Как только прекратил давать тебе препарат, содержащий литий, ты начала реагировать». Появился мышечный ответ, снимки показывали другую картину. По мере того, как оживал твой организм, расцветала опухоль. Для выявления места расположения пришлось подстегнуть эту заразу внутри тебя. Но тут твой организм пришел на помощь. Что-то происходило в твоем сне, ты начинала биться в судорогах. Из носа шла кровь, и все показатели менялись в лучшую сторону. Он перебирает мои пальцы, рассматривая каждый из них. Я чуть не посидел в эти моменты, но именно это помогло мне вовремя прооперировать тебя. Может, это объяснит моменты тем, как я дралась со своим женихом или намеренно резала ладони? Я в эти моменты чувствовала прилив сил. Это были чертовы судороги и запах крови? Боль словно отрезвляла меня. Я и была в коме все это время. Может, даже в аду. Иначе как объяснить мои ощущения?» Вырываю свою руку, резко встаю и начинаю ходить по комнате. Деньги появлялись из ниоткуда. Ко мне часто обращались в третьем лице, либо вообще не слушали. Возбужденно перечисляю, загибая пальцы. Я ела, как не в себя. Твои неожиданные появления. Очень интересная мысль о боли и о том, как она влияла. Может, в эти моменты активизировался мозг, но это не точно. Ты слышала разговоры с твоими родителями. Я видел это по приборам. Периодически активность снижалась. Может, поэтому твои видения в коме были такими скачкообразными. То, что ты ела... Я кормил тебя через катетер и все время разговаривал с тобой. Откидывается в кресле. Я думала, что была авария. Мужчина отрицательно качает головой. Затем мои странные отношения с парнем в розовом. И знаешь, что самое странное? Я играла на фортепиано... Но это действительно моя детская мечта. Ни один учитель не смог научить меня игре на этом инструменте. Джонатан играл. Тебя перевозили из больницы. Операционная, каталка. А твой мозг уже придумал аварию. Фортепиано было, но это классическая музыка, которую я включал. Чувствительность появилась позже. Складывает руки домиком и представляет к лицу. Я поражаюсь, насколько мозг уникален. Он сохранял твое тело, позволяя ему отдохнуть, не теряя жизненную энергию. Колючка, это же уникальный случай. Ты уникальная. Я останавливаюсь, смотрю в сверкающие глаза. Он снова меня так назвал. Твое появление изменило все в моем сне. Оборачиваюсь на дергающуюся ручку и скрежет инструментов. Я не могла выбрать между тобой и им... Ты спасал меня, подстерегал, преследовал, появлялся в самый неожиданный момент и целовал. Губ касается легкая улыбка. И повторил бы это снова, если это пробудет в тебе жизнь. По ту сторону двери слышны голоса Тома и полы. Она явно нервничает, мы оба смотрим в том направлении. Только теперь, когда наши взгляды встречаются, он становится все тем же доктором с этим серьезным выражением лица. поднимается с кресла, отодвигает его на место. Почему-то мне кажется, я чувствую что-то странное к нему, манящее и такое романтичное. Притяжение, притягивающее все ближе к нему. Мужчина возвышается надо мной, вынуждая задирать голову. Он молчит, напряженно сжимает челюсти. Короткое движение, и мы вот-вот коснемся друг друга губами. Когда я сказала, что хуже уже не будет, ты ответил — «Смотря для кого?» «Ты меня имел в виду?» Спрашиваю я, не двигаясь с места, даже несмотря на противный скрежет инструментов. «Себя». Он касается своим носом моего и глубоко вдыхает, закрыв глаза. «У меня свадьба через две недели, и я не могу обмануть ожидания своей невесты. Я обещал еще три с половиной года назад на ней жениться, до того, как встретил спящую красавицу в клинике доктора Шмидта. «Почему я постоянно проверяю часы? Почему мне кажется, что пока стрелки идут, я жива?» — говорю в его губы. «Потому что только время подскажет, насколько бесценен каждый прожитый миг». Он кладет в мою ладонь часы, нажимает на кнопку, и они открываются. Время не обманешь. Он резко отступает, оставляя меня так и стоять в растрепанных чувствах и смотреть, как стрелки несутся вскачь, Отсчитывая мгновение. Фальшивая жизнь. Персонажи, которыми я заполнила свою выдуманную реальность. Каждого наделила качествами и закрывала глаза на странности. И верила. «Мистер Уайлд, мисс Фелпс!» Мужчина в рабочем костюме осекается. Я оборачиваюсь лицом ко всем собравшимся. «Лея, называй у девушку Лея, Сэм!» Мягким голосом сообщает работнику Паула. «Зачем этот официальный тон?» «Ключ остался в дверях и, видимо, сломался». Закатывает мило глаза, усмехаясь по-доброму. «С кем не бывает?» Мужчина коротко кивает. «Я вижу, как он носком обуви ведет по следу от комода. Он начинается от двери и заканчивается около стены. Я нервно кусаю нижнюю губу. Сейчас все откроется, а его невеста будет задавать вопросы. Я не хочу портить жизнь человека, сражавшегося за почти мертвого меня». «Мистер...» — мужчина обращается к Уэйну, подозрительно косясь на меня. «Возьми выходной, Сэм!» — резким тоном отвечает хозяин дома. «Только тут вот это...» — продолжает настойчивый человек в рабочем костюме. «Сэм, я дам тебе вечный выходной, если ты не исчезнешь!» — рявкает злой доктор, берет под руку свою невесту и, не глядя на меня, покидает комнату. «Рабочий бежит уже впереди, и я понимаю его, потом претензии будут». А кто виновным останется? Рядом со мной становится Том. Перед моим лицом появляется поломанный ключ. Он подбрасывает его вверх и ловит, громко хлопнув ладонями. «Значит, что-то с замком или все же комод?» Внимательно смотрит на меня. «Хотя интереснее другое. Кому из вас понадобилось время? Я хочу пригласить тебя в театр, если ты не против». «Не против», — автоматически отвечаю я. «Я очень рад». Он берет меня за ладонь, подносит к своим губам и морщится, так и не поцеловав. — Ненавижу апельсины.